Дня через три или четыре я опять просил свидания с сестрой. Варвар Евну хотел было меня к ней не пускать, но не говоря уже о том, что мужья подобного рода пользуются несравненно меньшим авторитетом у своих жен, чем настоящие, он так безумно любил сестру, что не умел отказать ей ни в чум. Я увидел ее еще раз при такой же обстановке, и под теми же покрывалами в присутствии двух невольниц, что заставило меня снова прибегнуть к нашему древнему наречию. «Сестра моя», — сказал я, от — «отчего я не могу с тобой увидеться иначе, как в этой ужасной обстановке? Меня просто приводят в ярость все эти стены, замки и решетки, за которыми тебя держат, и подлые соглядатые, которые тебя стерегут. Как это ты утратила!» ту сладостную свободу, которой наслаждались наши предки. Твоя мать была очень целомудрена, и между тем ее мужу ручала за нее только одна ее добродетель. Они счастливо жили вместе, наслаждаясь взаимным доверием, и простота нравов была для них бесконечно драгоценнее того ложного блеска, которым ты, очевидно, наслаждаешься в этом пышном жилище. Отрекшись от своей религии, Ты вместе с тем лишила своей свободы, счастья и того драгоценного равенства, которое приносит такую честь твоему полу. Но всего хуже то, что ты даже не жена, ты не можешь ею быть, а рабыня, раба, лишенного человеческого образа. «Ах, брат мой, — сказала она, — не порочь моего супруга, не порочь религии, которую я приняла». По ее учению видеться и разговаривать с тобой уже есть преступление с моей стороны. «Как, сестра!» — горячо воскликнул я. «Так значит, ты считаешь эту религию истиной?» «Ах!» — отвечала она. «Для меня первой было бы особенно выгодно, если бы этого не было. Я приношу такую ужасную жертву во имя ее, что не могу в нее не видеть и если у меня даже и есть сомнения...» Тут она умолкла. Да, сестра, твои сомнения совершенно основательны, каковы бы они ни были. Чего можно ждать от религии, которая делает тебя несчастной в этом мире и не оставляет никакой надежды в будущем? Вспомни, что наша религия самая древняя, какая есть на свете, что она всегда процветала в Персии и возникла в одно время с Персидской империей, что случилось с в неведомые времена, и что магометанство проникло к нам только случайно и утвердилось путем завоевания, а не убеждения. Если бы наши природные государи были не так слабы, культ древних магов господствовал бы и поныне. Перенесись в эти отдаленные века. Ты всюду найдешь одних магов, а отнюдь не магометанскую секту, которая утвердилась только через многие тысячи лет. «Положим, что ваша религия несравненно древнее нашей», — сказала она, — «но зато наша чище, так как мы поклоняемся только одному Богу, а вы поклоняетесь еще и солнцу, звездам, огню и прочим стихиям. Я вижу, сестра, что ты выучила с мусульман клеветать на нашу святую религию. Мы не поклоняемся ни светилам небесным не стихием, и наши отцы никогда им не поклонялись, не воздвигали храмов и не приносили жертв, а не только приносили им религиозное поклонение низшего порядка как творением и проявлением божества. Но, сестра, заклинаю тебя именем Бога, просвещающего нас». Возьми эту священную книгу, которую я тебе принес. Это книга нашего законодателя Зороастро. Прочти ее без предубеждения. Открой свое сердце лучам света, которые озарят тебя во время чтения. Вспомни своих отцов, столь долгое время почитавших солнце во святом городе Баку. И, наконец, вспомни обо мне, чья жизнь. Счастье и спокойствие зависят только от того, переменишься ты или нет.